Глава двадцать восьмая. Ожидание как пытка. Оказавшись во дворе, Вилха испуганно огляделся, ища у кого бы спросить про управляющую, и заодно пытаясь найти взгляды муршура. Того нигде не было видно. На юношу накатил приступ паники, но он постоял спокойно, сжимая кулаки и глубоко дыша, а потом уверенно зашагал по дорожке. Минут через пять-семь даже вспомнил, что идти надо как девушка, более мелким шагом, постоянно теребя подол юбки и изучая землю под ногами. Запаса храбрости хватило ненадолго. У дверей замка снова стало страшно. Но тут уже сбегать точно было поздно, так что Вилха решительно постучал, назвался придуманным именем и на негнущихся ногах проследовал за встретившим его дворецким в кабинет к управляющей. На все вопросы пожилой эльфийки юноша мог только мямлить, мекать и испуганно моргать большими глазищами. Да уж, не терхи. У той язык был хорошо подвешен. Но, надеюсь, с уборкой грязной посуды ты справишься. Накрывать на стол я тебе не доверю, а то напутаешь что-нибудь. Взгляд у тебя, детка, не очень умный. Пойдем, я тебя до кухни провожу. Для обоих магов это был самый длинный и самый тяжелый день за последние лет так десять точно. Они просто сидели под деревом и ждали. Ну, ещё разбирали документы, привезённые курьером из Сёмина-Асунта. Идеально, не зацепки. Уже глубоко за полдень, перекусив из взятых с собой запасов, саида отложила бумаги в сторону, закрыла глаза и замолчала. Арнес тоже помалкивал. Он знал, что в такие минуты искорку лучше не дёргать. Она думает. Знаешь, а ведь мы так и не выяснили, кто задумал использовать меня в этом деле спокойно произнесла женщина, так и не открывая глаз. «Всё свели, всё поняли, всё по полочкам разложили, доказательства осталось только найти. А вот кто меня в это всё втянул, не знаем». «Угу», — подтвердил Арнес. «Мы знаем, что по приказу графа Кооси убили твою сороку». «Но не знаем, зачем она связывалась со мной и с Марком», — продолжила размышлять вслух Сейда. «Угу». Вновь откликнулся Мак, подтверждая, что внимательно слушает. Его еще очень волновало, что за информацию хотела продать ему девчонка, прежде чем ее убили. Явно ведь что-то важное. Предположим, что она переспала с этим графом и узнала о его планах зажать наследство. Принялся озвучивать свои мысли Арнес, подождав и убедившись, что искорка сказала все, что хотела. Сам граф вряд ли пал так низко. Скорее всего, с кем-то из исполнителей. И вообще по времени не совпадает. Хмыкнула Сейда, но заинтересовалась и даже глаза открыла. Хотя... Нет, как раз хорошо укладывается всё. Мак тоже кивнул, соглашаясь. Укладывалось всё и правда идеально. Ему сообщили уже почти перед самым судом. «То есть до этого, считай, две седмицы, как все семейство Суспрессов сидело в тюрьме, и любой заинтересованный наблюдатель уже сделал бы неутешительные выводы об их дальнейшей судьбе, значит...» «Вряд ли сам граф настолько обнаглел, чтобы затребовать лучших судей для подтверждения блефа», — сомнением высказался Арнес. «Или он был уверен, что все документы идеальны», — помахала папка Миссейда. Отчего ушли, к тому и пришли, вздохнул маг. Сорока допросить уже не получится. Граф нас пошлёт и спрячется за спину дяди-герцога. К императору за поддержкой идти не с чем. Ненавижу все эти аристократические заморочки, буркнула Сейда, поглядывая в сторону замка. Пара сидела так, что их было не видно из-за деревьев, а вот им были видны ворота, и оттуда с самого утра никто не выходил. Ни один аристократ и ни одна служанка. «Сиди!» Арнес, интуитивно догадавшись о желании подруги, схватил ее за плечо, удерживая. Все у него в порядке. Уршур с ним. Как мне только мозгов хватило доверить охрану мальчишке духу. Закинуть его одного прямо в логово этих трусливых тварей. О чем я вообще думала, а? О деле, искорка. Ты думала о деле, правосудии и оправдании целой семьи. И знаешь что? Тот, кто тебя к этому делу привлёк, да ещё через меня, очень хорошо нас знал, особенно тебя. Знал, что ты не успокоишься, пока не докопаешься до правды. И знал, что ты полезешь её искать, потому что заподозришь подвох». «Интересно, можно как-то предсказать возникновение связи между нимфой и магом?» — задумчиво протянула Сейда, с трудом расслабившись. «Только если эта связь была раньше», — ухмыльнулся Арнес. Но я не верю в перерождение магов, и уж тем более в то, что кто-то сможет угадать, в кого именно этот маг переродился. А вот в том, что ты все равно бы вцепилась в мальчишку и забрала его, не дав сдохнуть в тюрьме, даже не сомневаюсь. То есть сорокой манипулировал кто-то очень хорошо нас знающий? Да, причем смотри, она ведь почти одновременно закинула инфу и мне, и Марку просто чтобы хоть кто-то заметил и полез копаться в этом деле. «А твоя сорока не могла действовать по собственной инициативе?» — внезапно предположила Сейда. «Эти смески такие странные. Может, она была побочной веткой?» «Не знаю даже. Сама вряд ли. Но тот, кто ею крутил, должен быть ее хорошим знакомым. Тем, с кем она поделилась, услышана Матграфа. Кто сумел сделать выводы и отправить ее ко мне и к Марку. Мужчина зло поджал губы и почесал затылок. Хотел бы я знать, что она собиралась мне рассказать при встрече. Может быть, выдать имя того, кто ею руководил? Надеюсь, она не выдала этого оркам, нахмурилась Сейда, мысленно ругая себя за то, что упустила этот момент. «Ну, у нас есть тот, кто сможет это быстро выяснить», радостно потряс магическим шаром Арнес. «Сейчас о задачам гнома». пустя час маги уже знали, что они не опоздали со своим прозрением. Просто по-прежнему сидят ни с чем у пустой тарелки. Гном допросил выжившего орка и выяснил, что тому никто никого больше не заказывал, а девчонку они убили, не допрашивая. Даже развлечься не успели. Приказано было убрать быстро и незаметно. А обмотыш, как прозвал гном человека связного между семейкой Кооси и преступным миром, даже под пытками молчал. Вернее, матерился, ругался, просто орал, но не признавался и хозяев своих выдавать отказывался. «За яйца они его держат. Такой преданности за деньги не добьёшься», — прижжал гном в магический шар. «Ну, может, Вилха удастся выяснить и про яйца тоже», — без особого энтузиазма предположила Сейда. Ей уже с большим трудом удавалось заставлять себя сидеть и ждать. Душа стремилась ворваться с ноги в замок и... «Искорка, ты только не нервничай!» Арнес отключил связь и принялся успокаивать подругу. «Он же не сможет среди бела дня оттуда выйти. Ему до вечера отработать надо, чтобы подозрений не вызвать. Мало ли, придется и завтра туда идти». «Нет», не — отчаянно замотала головой Сейда. «Два дня подряд я не выдержу точно, это издевательство какое-то». «Надеюсь, за меня ты тоже так волнуешься», — с лёгкой ревностью в голосе пробурчал Арнес. «Я волнуюсь за тех, кто встанет на твоём пути», — рассмеялась магичка и потёрлась щекой о плечо мужчины. «В тебе я уверена, а вот в дриадёныши — нет».